Глава 19. Долбаные на льву. Эфелия переместила нас более чем идеально. Две пары из минцев-атмосферников и убийцы неверных вывалились в узком промежутке между аномальными зонами, которые не раз встречались на топоре палача и выводили из строя всю электронику, электрику и колечили механику. Мы хорошо определяли эти места. Обычно там изменялось вещество, превращаясь в чёрный графитовый силуэт, а потом заменялось на обычный углерод, становясь инертной пылью. Собачья ковал далёк в 5 км от нас, заняв своей тушей почти всё пятно нормального пространства, окружённого тёмной аномалией. Наша полубошка опустила корабли всего в нескольких метрах над поверхностью. Убийцы не верных Упав лапами на грунт с такой маленькой высоты, даже не включил гравикомпенсаторы, погасив инерцию силой сервомоторов. Эсминцы, почти вскребя брюхом по земле, рванули к врагу. Собачье Ковальда, не имея возможности перемещаться, окружённый чёрной зоной, просто открыл огонь. До не людей было километров 8, по меркам космоса это ближе, чем в упор. Я отдал приказ: "Огонь по готовности". Мы вывалились на спины врагов, которые были заняты уничтожением небольшого городка. "Это кто?" заговорила тёмная. Я вздохнул. "Это и есть на льву. Те, что делают резонаторы и до сих пор не взялись за оружие. Небольшой городок был защищён энергетическими щитами невероятной силы, на которых сосредоточили огонь миллионы не людей. Защита была как всё, что делала эта цивилизация поистине грандиозной. Энергия, окружавшая поселение, имела невероятную, фантастическую силу. Но если не отвечать врагам ответным огнём, рано или поздно она закончится и, как и в остальных случаях, их съедят. Это просто вопрос времени. История повторялась и в этом мире. Тогда к пожираемой, почти уничтоженной цивилизации странных людей делающих самые лучшие во всей известной нам части космоса корабли, обладающих фантастическими технологиями и не готовых браться за оружие, пришли мы. Новые люди ударили по флоту нелюдей всей своей силой. В тот раз новое человечество с большим трудом отбило едва десятую часть оставшихся в живых на льву. Всё было как тогда. Опять безобидные гуманоиды защищались, пытаясь отгородиться от врага. По мне, уроки истории с нелюдями никто в переговоры не вступал. Снова к ним пришли новые люди, чтобы защитить несмышлёныша едать по голове тем, кто обижает столь добрых, но глупых гуманоидов. Два атмосферника, проделав огромную брешь и сделав круг, расстреляли большую часть БК, нанеся чудовищный урон врагу и, получив доступ к контроль, влетели на территорию городка. Потрёпанные корабли зависли над небольшими домиками в видиагоне заставшегося вооружения, не снесённого ответным огнём не людей. Разминцы были потрёпаны даже за эти короткие минуты участия в бою. Не людей всегда больше. Вторая пара прошла прямо на город почти прямым ходом, зайдя под защитный купол щита. Над этим куском земли с уничтожающими чёрными аномалиями оказалось совсем плохо. Их было полно, и чем выше, тем больше. Судя по показаниям приборов, на высоте нескольких тысяч метров вообще летать нельзя. Второй паре кораблей пришлось обогнуть небольшой холм, проломив брюхом верхние ветки деревьев и сделав лёгкий крюк. Они не смогли подняться даже на сотню метров, вынужденные проползать под опасными зонами. Такое ощущение, что тут всё небо заполнено этой гадостью, но пилоты справились. Бойцы сделали ещё одну внушительную полосу дохлых нелюдей и успешно, почти без повреждений, добрались до купола защиты. Корабли прошли так быстро и появились столь неожиданно, что носикомоподобные практически не успели среагировать. Убийцу неверных я тоже решил пока убрать под защиту города на Льву. Представления не имею, откуда они тут взялись среди городов из камня и брёвен, но, наверное, странное тянется к странному. Возможно, Именно поэтому Эфелия выбрала эту точку на огромной плоскости. Нашествие не людей происходит на территории нескольких сотен квадратных километров, а девчонка поместила нас в нескольких километрах от поселения Нальву. На У нас было четыре сминца, крейсера "Стройт" и один самый лучший, самый прочный в своём классе и самый большой ударный танк. Это ничтожно мало по сравнению с гигантской армией врага. Жуки, пауки, сколопендры и богомолы заполонили всё пространство. Собачье ковалдо, прикрытый чернотой, защищён от многих видов оружия. Плазма, ракеты и энергетическое оружие через чёрную аномалию не действовали. Фактически через чёрную преграду работали только роторы и кинетические разгонные шахты. Но огонь был такой плотный, что потеряв за несколько минут всё вооружение одного борта, они просто развернулись и открыли огонь с другого. Корпус в виде огромного непробиваемого астероида это хорошо. Зато между убийцей неверных и нелюдьми чёрной аномалии не было, и мы могли работать всеми доступными видами оружия, просто прорубая бреши во врагах, но и ответный огонь противника был беспощаден. Уже оторвало несколько лап. Ещё вступая в бой, я отключил сообщения о повреждениях, кроме критических первого уровня, иначе завалит информацией о поломанных модулях. Танк рассчитан на огромные разрушения, имеет кучу резервных систем и даже окунувшись в раскалённую магму или кислоту, может за несколько минут восстановить внешние приборы и датчики, открыв резервные люки, чтобы ввести огонь из дополнительных модулей. Рваный корпус, оторванные лапы и вопящая система борьбы за живучесть, пытающаяся погасить разгорающиеся по отсекам пожары, были сумасшедшей нормой для машин этого класса. Всё критично, но не смертельно. Убиться не верных пёр вперёд, несмотря на потерю части опорных лап. Даже если у нас останется по паре с каждой стороны, мы будем еле ползать, но перемещаться сможем. Искин дико орал о потерях боевых постов, но это все блочные модули, их легко заменить. Часть легкого оборудования сменялась автоматически. Контейнер с новым блоком просто передавался системой подачи, выталкивая предыдущий уничтоженный. И на месте разбитой турели или пусковой установки появлялась новая огневая точка. Запасного оборудования мы взяли с собой невероятно много, и, как только зайдем под защиту щитов города Нальву, то в течение нескольких часов сможем восстановить и большую часть потерь внешнего тяжелого вооружения. Я очень сожалел, что не взялся за восстановление объекта 140. Второй танк сейчас очень бы пригодился, но, с другой стороны, он все равно не поместился бы в цветочном объеме Афелии. Пусть столь удобная техника останется на линкоре. Там обязательно восстановят близнеца убийцы неверных». Словно разозлённое животное, танк рывался убивать врага. Приходилось даже немножко его сдерживать. Эскины подобных машин делались исключительно агрессивными и быстростреляющими по всем возможным опасностям. А это и понятно. Танк прорыва должен на всё реагировать мгновенно, хорошим ударом плазмы или болванками из разгонной хоруды самого крупного калибра. Не люди рвались сквозь щиты. Энергии у нальвы имелось много, как любил говорить один из моих техников, дуром, но рано или поздно она закончится. Танк шёл по извилистой траектории, огибая чёрные пятна, которых тут было в разы больше, чем на топоре палача. Даже потеряв кувский корпус и лапы, мы продолжали наносить врагу жуткий урон. Тяжёлого вооружения не люди сюда ещё не притащили, зато его отсутствие компенсировали своей многочисленностью и упрямством. С убийцей неверных всё было в порядке, зато с парой эсминцев, сделавших круг почёта, надо будет серьёзно повозиться. При таком количестве желавших пострелять по кораблям никакие щиты не спасут. Количество просто переходило в качество, но радовало, что не было оружия, предназначенного для борьбы именно с кораблями. иначе мы потеряли бы оба вимпела. Собачьяк Уолда, не имея возможности улететь, поворачивался к носикомоподобной стороне, на которой оставалось больше вооружения и вёл ответный огонь. Неожиданно из города вылетел жгут света и, раскрывшийся куполом, накрыл наш корабль астероид, оградив его от огня врага. Теперь я был спокоен за экипаж Ярла. Моему танку оставалось совсем немного до защитного купола города. И если не люди не зарыли здесь полсотни стационарных огневых систем тяжёлого класса, то мы наверняка дойдём до защиты. И мы добрались. Нас встречала целая делегация из лишних добрых волшебников. На льву неотличимы от людей, и пока не начнут делать свои волшебные штуки или не откажутся стрелять в паука, который их начал есть, Совершенно невозможно понять, что перед тобой необычный человек. Говорили они всегда на языке собеседника и в присутствии посторонних между собой тоже общались на языке гостя. Такое ощущение, что младенцы у них начинают узнавать все языки мира сразу. Может, это и не гостеприимно, но я переговорил по связи с встречающими и попросил подняться на борт танка их главаря. У меня была куча дел, которые я хотел начать немедленно. Касминцы опустились на землю, уместившись на веселенькие просторные клумбы, заняв почти все пространство, а один пришлось посадить, придавив несколько милых домиков. Нальву сами это предложили, видя, что девать корабль больше некуда, а держать машину в воздухе смысла не имело. Танк тоже едва влез, заняв место между энергетическим куполом и парой небольших построек. Пока делегаты от местных поднимались ко мне в боевой пост, Я уже начал починку техники. Ремонтные дроны, словно встревоженные муравьи, бегали с железяками, варили металл, разбрызгивая искры, лазали по корпусам, дефектуя оборудование. С учётом количества нападающих не людей, мы отделались достаточно легко. Дроны варили латки на обшивку танка, части отекав заполняли вспененным бронекомпозитом. Мы потеряли несколько десантных блоков и один блок разведывательных модулей. Было жаль находившееся там оборудование, но ремонтные машины просто вывалили его остатки на землю для последующей разборки на запчасти, а пустоты заполнили пеной, заварив снаружи металлом. Смысла восстанавливать эти помещения не было. Их вырвало взрывами и исковеркало. В танке много рёбер жёсткости, многослойная система бронированных палуб и автономных отсеков. Именно поэтому взрыв дальше не пошёл. Смотрелось страшно. У машины не хватало почти половины лап, разодранное, наспех заваренное и запененное брюхо, а весь корпус изрыт вмятинами попаданий. На самом деле, повреждения были так себе. Даже без этого косметического ремонта мы могли спокойно продолжать воевать, но меня беспокоили именно на льву. Я не знал, где мы, куда можно уходить, сколько тут местных и как долго продержатся купола защиты. Если их можно держать вечно, то каналы переброса нелюдей постепенно гасли, и приток врагов почти закончился. Теперь достаточно было просидеть тут лет сто, пока враги не передохнут от старости, и добить долгожителей. Во всех остальных вариантах нам придется драться с десятками миллионов нелюдей, которые уже успели сюда пробраться. Для встречи гостей я вылез из капсулы управления. Темная Чик и Эфелиан уже находились тут. Я хотел общаться с нашими спасаемыми не один. Моя дорогая должна была выступить в роли главного консультанта, а Чика и Эфелию я взял для общего их развития. Думаю, нашей богине и всезнающему богомолу будет небезинтересно поболтать с мифическими техноволшебниками. Будь на страже, товарищ непилот-капитан Илли. Я старший учитель Ау-Ла, поздоровался со мной их главный. Всегда на страже. Сколько вас? Сколько продержится щит города и тот, который вы поставили на мой крейсер? Ответил я на приветствие и сразу задал интересующие меня вопросы. Нальву необъяснимым образом всегда знают имя того, с кем разговаривают. Всё было неплохо. У нас не меньше двух недель, прежде чем щиты погаснут. Упрекать Нальву, что они не стреляют, было бесполезно. Но конкретно в этом мире у меня появилась очень интересная тема, детали которой я хотел выяснить у создателей оборудования. Уважаемый Алла, мне нужно знать всё про ваши большие резонаторы. Наши дети в этом мире рождаются иммунными, если их матери в период беременности находились около этих устройств. И чем больше резонаторов, тем больше вероятность. Можете объяснить причину? Мне это показалось самым главным. Война закончится, и если нас всех не убьют, выжившие смогут родить детей и научить малышей убивать не людей. Если возможно подкрутить резонатор на большее процент иммунных детей, то об этом следует узнать. Возможно, у них есть ещё несколько резонаторов разного типа, и мы сможем поднять процент незаразившихся детей. На наших кораблях не было полноценного промышленного комплекса для создания протезов. Основа смотреть на груду кукол около ростка дерева жизни, который взяла с собой Ирма, и я не хотел. Алла, понимающе кивнул. Это не совсем болезнь. Думаю, вы обнаружили блуждающие элементы. Даже мы не смогли понять происхождение этих вещей. на ваших детей бережёт доброта стариков. Они не могут полностью защитить и подружит с миром все эмбрионы, но часть малышей вполне можно спасти от мутации. Я не понял про доброту. Как работает прибор? Алла глянул на остальных присутствующих и, получив одобрительные взгляды, продолжил. Я думаю, что теперь можно рассказать, как делают супруборы. Для всех наших устройств, которые мы вам передаём, нужны жертвы. Именно поэтому мы в первую очередь вывозили стариков. Не из уважения к возрасту, а из чистой функциональности. Они должны были стать этими устройствами, которые мы собирались передать вам на корабли. Чтобы сделать резонатор, нужен нальву, прожившая определённый срок жизни и обладающая определёнными способностями. Чтобы сделать систему дальней связи, а она всегда работает парой, нужны два близких человека. Подойдут близнецы, муж и жена, прожившие вместе не один десяток лет, влюблённая пара, но опять-таки ограничения по возрасту. Это должна быть пожилая влюблённая пара. Всё, что мы делаем, основано на жертва приношениях. Мы сами слабо понимаем эту технологию. Можем просто сделать. Вот, наверное, самое полное объяснение, почему наша цивилизация пошла не по пути развития наших внутренних способностей. А по аналогии с людьми, развивая технику и биотехнологии, наши внутренние технологии, основанные на жертвоприношениях, были редкостью. И на Альву за всю историю сделали подобных приборов меньше, чем мы делаем в год для вашего флота. Так всё страшно а без жертв. Без жертв нельзя. Создать такие устройства обычным способом невозможно. Эти приборы за чертой физики, математики и вообще всех основ мироздания. В природе не существует неразрушимых материалов, кроме этих устройств. Вы спасли нашу цивилизацию от поголовного истребления, но война ещё не окончена. Это наш долг. Если насекомые победят, то будут жертвы или нет, перестанет иметь значение. Мы, помогая вам, спасаем и себя. Новые люди уже один раз спасли на льву. Тогдашние потери превосходят наши последующие жертвы на много порядков. Таков путь. Вот это поворот с добрыми волшебниками. Узная мы, что в каждой коробке сидит подохлому на льву, Возможно, пересмотрели бы свои заказы. Видя мои раздумья, интерес к темное и перепуганное лицо Эфелии, Алла спокойно продолжил. Новые люди, прирожденные хищники, обладают туннельным зрением. То, что вам может помочь в охоте, мешает или раздражает, вы прекрасно видите. Любой необразованный помощник младшего оператора знает о резонаторах на льву и рейдер-кораблях. которые уходят на край галактики и иногда сходят с ума. К сожалению, технологии на личном восприятии именно таковы. Поэтому вы используете детали вроде резонаторов только в военной технике. Это правильно. Они непредсказуемы и только польза в бою перекрывает риск. они во очень зависят от людей, но других технологий аналогичного плана нет и у нас. Главный на льву, словно учитель продолжил. Зато ни одному новому человеку не приходило в голову посмотреть на маркировку брони их кораблей или глянуть отметку пищевого рациона, на какой планете он сделан. А знаете, почему вас это не интересует? «Потому что совершенно не помогает в вашей охоте. Это не секретная информация, и любой из скин прекрасно знает, где и из каких деталей создан корабль, и что загружено в его трюмы. Просто вам неинтересно». Я скинул контрольный запрос из кинутанка о том, что в нем напихано и откуда взялось. «Резонатор, разумеется, был производства на льву». но был и длинный список того, что отмечено как изделие их цивилизации. Созданные практически на грани физически возможного штуковины. Еще нашлось два ящика с пищевыми концентратами и один картридж для стационарной медкапсулы. И это я копаюсь в первом попавшемся танке. Возможно, прочитав мысли или просто догадавшись по моей паузе, чем я занимаюсь, главный на льву улыбнулся. «Увидели, мы ведем войну». Каждый из нас встал на рабочее место, помогая победить не людей. Мы не способны пользоваться оружием, но можем взяться за сенсоры управления станками, выращивать растения и животных, из которых изготавливают пищевые концентраты. Мы не можем дать того, что дают новые люди, жертвуя собой, но если бы потребовались наши смерти, то мы бы не раздумывая пошли и на это. Наши женщины кормят младенцев, находясь в операторских креслах автоматизированных заводов, а дети учатся управлять технологическими роботами, как только начинают говорить. Кстати, резонаторов активируется в момент добровольной смерти. Один резонатор один на льву. Мы сделали бы больше резонаторов, зная, как их не хватает на фронте, но не можем. Для этих устройств подходят только некоторые старики, прожившие жизнь определённой длины и обладающие рядом способностей. Мы знаем, насколько важна для военных мгновенная связь между краями галактики и корабли-рейдеры, абсолютно невидимые для врага, но сделать больше не можем. Старики просто закончились. Уважаемый Аллах, А возможно ли перенастроить резонатор так, чтобы больше детей становилось иммунными, и почему это происходит? Мы не знаем. Хотя здешние странности, но у нас есть восемь древних алтарей, сделанных ещё задолго до войны в религиозных целях. Они имеют схожий эффект. В этом городе почти всегда рождаются иммунные дети. До нападения нелюдей к нам за здоровым ребенком приходило много народа со всех окрестных поселений. В резонаторах и алтарях использовано чистое чудо, технология на личном восприятии душ погибших. А еще хочу сказать, что каждый на льву ненавидит нелюдей. С самого младшего возраста учат именно тех, кого они убили, но такова наша природа. Мы не можем взять в руки оружие. Нам дано слишком много силы, чтобы мироздание позволило быть хищниками. Наше счастье, что есть новые люди, и мы сможем создать с ними симбиоз. Все люди народа на льву трудятся на общую победу. М-м-м, да, было о чем подумать. Но самое тяжелое от сердца отлегло сразу. 80% иммунных детей и резонаторов танки. Если нас всех не прибьют, то молодые родят и воспитают следующее поколение новых людей. Несмотря на такую ненависть к насекомоподобным, главный налву спокойно отреагировал на настоящего в помещении Чика, который был одет в боевую броню богомола обордажной генетической модификации и вежливо поздоровался с ним. Может, чувствовал, что он наш, если мы начали обсуждать вещи космического масштаба. То пока все в сборе, я решил немного опуститься на нашу плоскости и обговорить ситуацию. Местные наверняка больше нас знают об этом пятаке пространства, и их советы будут не лишними. Я попытался сформировать вопросы к нашему высшему юнге десантнику. Чик, почему не люди не болеют? Они тут третью неделю войска накапливают. У нас на Ленгоре дня за три все перерождались. Богомол Раскачиваясь, постоял в полминуты, не издавая ни единого звука. Наверное, информация закопана в самые дальние уголки дополнительного мозга, раз требует такого длительного поиска. Отмерев, Чик заговорил. Если появляются с туманом, то заражение происходит во всем объеме, а если приходят переходами, то заражение не происходит. Все бойцы находятся в автономных скафандрах и не имеют контакта с внешней средой. Они еще несколько месяцев могут не открывать за счету». «Спасибо», — поблагодарил Ячика. «Похоже, у нас есть три недели на подготовку, до отключения счета города, а затем придется драться со всей ордой нелюдей. Вот оно, оказывается, как. Все было очень плохо. В точности информации я не сомневался. Нелюди давненько пользуются этими мирами и наверняка подготовились». Ещё в первые секунды после начала боя я обратил внимание, что большинство врагов были в броне, вроде наших рейдеров-автономов. Этот тип скафандра немного уступает штурмовому, но обеспечивает многократно большее время нахождения в изолированном режиме. Бывали случаи, когда бойцы и люди, одетые в подобные скафандры, по полгода висели в космосе в режиме максимальной экономии. Ал-Ла и его сопровождавшие внимательно слушали. Но вместо того, чтобы как-то поучаствовать в своей судьбе и решить вопрос обороны против десятков миллионов не людей, старший Нальвов поступил странно. Он прикрыл глаза, сделал отрешённое лицо и запел песню. Язык был грубый и резкий, с рваными фразами и рычащими окончаниями слов. Со всех сторон к нашему танку начали выходить жители поселения. Они вели за руки детей, Матери несли младенцев и начали отдавать малышей на руки моим бойцам, копавшимся с ремонтом около техники. Те малыи, которые постарше, брались за руки моих бойцов, а родители шли к танку, и вокруг убийцы неверных начался большой хоровод, держащихся за руки взрослых. Как по мне, не самое лучшее время для плясок и песен. На их стримном канале меня завалили сообщениями, что вокруг танка водят хороводы. а то я этого сам не вижу. Веселый танец на льву завершился так же неожиданно, как и организовался. Они просто упали мертвыми, включая глав, которые свалились рядом с моей капсулой управления танком. Темная и Эфелия завопили и стиснули зубы, хрипя от напряжения, что-то делая в невидимом для меня мире волшебства и дополнительных возможностей. Чик зло зачирикал, наверное, помогая им, Несмотря на то, что я находился не в капсуле управления, а был рядом, мой разум объединился с машиной, как будто был внутри ложемента. Контакт. Я получил вход контакт. Мать их на льву. Долбаные волшебники. Если бы этот скот не издох, я бы сейчас ему голову голыми руками оторвал и другой стороной прирастил. И скинул убийце неверных доложил о том, что контакт взят. Получил отклик и держит Это явление встречалось крайне редко, но я о нём слышал. И тут кто первый успел, тот и съел. Электромагнитное излучение единое для людей и не людей и всех остальных раз, даже для таких уникамов, как Нальву. Тут работали обычные законы физики в переполненном радиосигналами пространстве. Иногда кодировки каким-то случайным образом совпадали или были схожи, и враги и мы оказывались открыты друг для друга. Полный доступ к управлению врага и такие же возможности для нас. Шанс 1 на триллион. Танк удерживал сигнал и сопротивлялся ребатакам скалопендер, которые отреагировали первыми и бросив всё, накинулись на открытые мозги боевой машины. Фактически сейчас мы слились в одну сеть с ней людьми. Электронный разум при поддержке бортовой вычислительной мощи боролся с животным разумом атакующих нас скалопендер. Несколько секунд и контакт будет прерван. Ни в одном уставе, ни в одном наставлении нет рекомендаций, что делать в такой ситуации. Первое, что необходимо это разорвать контакт и понять, каких гадостей наделал противник. Мне пришла в голову одна мысль. Может, потому что я столько лет прожил в этом странном мире, или я в душе всегда старший техник, главный ремонтной палубы. Ленгора призрака и просто весёлый человек. Или потому, что люди всегда славились своей подлостью и изобретательностью. У меня секунда. Сделать. Электроника мгновенно подчинилась за мгновение до того, когда нелюди уничтожили свои ретрансляторы, на всякий случай прибив десятка два скалопендер, которые могли держать резервные каналы. Успел. Забрал шлем, откинулось автоматически. Грудная и спинная бронепластины отщёлкнули застёжки и разъехались. Переборки разошлись, и по всему танку загудел врывающийся снаружи воздух, заменяющий инертную противопожарную смесь. Когда технология в условиях войны развивается на выживание вида, то остаётся только самое лучшее и эффективное. У нас и у них людей была система экстренной эвакуации, когда старший по званию может дать команду защитной броне открыться. Это нужно Если боец ранен и необходима помощь, или надо его уничтожить, когда он взят под контроль, открыв броню и выпустив в воздух. То же и с дверями. Но мы в этом странном мире, где болезни убивают почти всех, давая оставшиеся крохи выживших абсолютное здоровье и вечную жизнь. Я просто открыл все переборки и все скафандры моих бойцов и нелюдей. Воздух этого мира. Наполненный заразой, заполнил каждый кубический миллиметр пространства. Улдис потерял сознание за час с небольшим. Кто-то больше, кто-то меньше, но обычно не больше двух дней, и 97 из 100 они ли станут безумными тварями. Осталось надеяться, что тут та же зараза, что у нас на Ленкории, но я новый человек, и если бы не воспользовался такой возможностью, то мои товарищи меня бы не простили. Они поймут, как бы события не пошли дальше. Если мы не остановим этого врага, то ни один человек никогда не будет здесь в безопасности. Связка сознания с танком разорвалась так же быстро, как и пришла. Темная, с эфелией выли от перенапряжения, и сейчас я понял, почему. Мои импланты биоинтегрированного управления стонали от беззвучного крика сошедшего с ума резонатора на льву. Местные убили себя. Сотворив еще одно чудо, но, наверное, перекачали силу через резонатор и танк взбесился. Я теперь понимал, что делали женщины и Чик. Они держали сумасшедший ударный танк прорыва, который взбесился посреди города. Каждую секунду мы становились все опаснее, а мои бойцы снаружи даже не поняли, что произошло, и удивленно смотрели на упавших на льву, открывшуюся броневую защиту и отданных родителями детей. Я перехватил напряженный взгляд темной, которая слегка мне кивнула. Схватил Эфелию за шкирку и швырнул Богомолу. — Высший юнга-десантник Чик, забирай Эфелию и убирай тистанка куда-нибудь подальше. Чик, теперь ты за нее отвечаешь. Богомол слегка склонил голову в бок и чирикнул что-то непереводимое транслятором. Я специально к нему так обратился, как к взрослому. «Думаю, высший богомол сможет позаботиться о нашей ветреной полубожке». Он схватил Эфелию в охапку и пронёсся по коридорам. Замер в ангаре, удерживая брыкающееся тело. Дождался, пока створка десантного люка достаточно откроется, и выскочил, утаскивая девчонку. Я видел это уже глазами камер танка, улёгшись в ложементе управления. «В соседнем была моя любимая». Тёмная водяночка держала и успокаивала взбесившийся разум машины. Безопаснее было бы подождать полдня, пока не начнут перерождаться первые ней люди, что снизит плотность огня, который непременно по нам откроют, но если мы упустим управление танком под щитом, убийцы неверных может снести весь город. Выполняя приказ экстренной эвакуации из всех люков танка спускались бойцы. Я видел, как чик волок брекающуюся Эйфелею, которая рвалась по мочи, напускала на чика целый град цветочных электрических ударов. А богомол нейтрализовывал всю эту яркость, прикрываясь могучими силовыми щитами из своих природных умений. Девчонка хотела поучаствовать в героическом геройстве, но мозги не включала. Для неё это было всего лишь приключением, а о том, что в управляющих ложементах танка остались только смертники, Подумать было некогда. Даже если мы не погибнем, уводя бешеный танк, то это будет для нас большим подарком и той самой случайностью за гранью возможного. Как только в машине остались лишь я и темная, мы рванулись вперед. Я улыбнулся. Девчонка смелая и отважная, но еще очень глупая. Зато Чик не по годам рассудительный и взрослый, он о ней позаботится. Гены пальцем не раздавишь, кажется, так любил говорить наш главный медик. Время иного высшего, впитанное с генокодом матери, бережно хранимое тысячами поколений, делало нашего нелюди настоящим новым человеком своей расы. Тёмная дала специальный канал Эфилия. Девочка, ты остаёшься. Накопители полны энергии, потом сама всему научишься. Я держу танк Его нельзя выпускать, иначе он начнет убивать всех подряд. Взбесившийся танк — это ярость в чистом виде. Машина с разбитыми лапами, обожженной броневой защитой, огромными дырами, вспухающая пеной экстренной герметизации в пробоинах, вывалилась на врага, сея смерть и разрушение. Сейчас танку было плевать, кто есть кто. Он хотел уничтожать всех и не применул бы ударить по городу, но темное удерживало модуль-блок, который рвался перехватить управление и слегка перенаправлял о мысли грозной боевой машины. Сейчас убийца неверных хотел идти вперед и уничтожать всех, но тех, кто впереди, гораздо сильнее я. Это самое большое, на что мы могли повлиять. И только благодаря невероятным возможностям моей любимой, которая с легкостью управляла тысячей трупов и целым городом колдунов. О чем они только думали, теннальву! Откуда знали, что я поступлю именно так, что тёмное сможет удержать танки вывести из города. Машина пёрла вперёд. Мы потеряли кучу оборудования и ещё одну опорную лапу, но с каждой минутой появлялось всё больше не людей, которые не стреляли. Их число росло в геометрической прогрессии. Обстрел машины стихал, но танк всё ещё оставался слишком близко от города Нальву. Убийца неверных был переполнен энергией и совершенно нестабилен. Отключать машину в таком состоянии тоже нельзя. Это могло привести либо к самоуничтожению, и тогда на сотни километров вокруг, там, где были мои друзья, все станет сплошным облаком перегретой плазмы. Либо танк потеряет контроль, и мы получим самый мощный в истории людей ударный танк, который будет убивать всех без разбора. Я был готов к любому исходу, но экспериментировать стоило лишь, уведя машину на максимальное расстояние от поселения. Шансы на самоуничтожение или что танк превратится в груду железа были примерно равны. Мы шли и шли, всё равно куда. Мимо нас неслись толпы изродрованных этим странным местом людей и животных. Среди них было немало не людей, очевидно каким-то образом прорвавшихся с ударания, но это были всего лишь животные. Причём не самые страшные и не самые злобные из тех, что мне доводилось видеть, но все они были частью этого мира, имели на него права, как и люди, которые попали сюда. Странно, но сумасшедший мозг убийцы не верных на перерождённых никак не реагировал, огня по ним не открывал, хотя и не пытался переступать, если кто-то попадал под лапу. Мы уходили далеко. Тёмной и усталым голосом прошептала Афелия, прислала мыслеобраз Не люди начали сходить с ума. Новые люди через несколько часов выйдут из-под щита города и начнут атаковать. И ещё один для нас обоих. Получив второй мыслеобраз, я улыбнулся. Перед глазами был милый домик с палисадником, за которым огромным холмом брони поджаф лапы спал убийца неверных. Днём я буду брать развёт модули, выискивать и закрывать порталы. Убивать пришедших в этот мир не людей, а вечером возвращаться к себе домой. Моя тёмная буде ждать меня, готовить ужин, выращивать цветочки и держать в повиновении сумасшедшую боевую машину. Я обратился к моей любимой. Знаешь, когда я впервые увидел тебя там, в городе, то загодал желание быть вместе вечно. Илли, дорогой. Я чувствую у тебя какое-то сожаление. О чём ты переживаешь? Я счастлив и жалею только о том, что так и не нашёл времени слетать и посмотреть на космическую рыбу. Конец книги. Читал Дмитрий Седаш.